Очерк третий. Мой океан. Дорога шестая. Онега и Поморье самые чистые бриллианты в короне русского севера. И тянется древний тракт. Мимо рек, что беснуются в порогах, то затихая в лесной тиши, то взрываясь бурными подунами. Мимо деревень, усопших вековым сном в комаринных дебрях, мимо лебединых ставков озер и синеватых забит трясин. Прямо в море срываются сваи рыбацких амбаров, Бьется ветер в окна поморских изб, пружине белые занавески. Придавлены камнем на глубине рыбацкие мережи. А там спешит по дну жирная минога, рвется почеглазый окунь в сетях, бьет хвостом на отливе красноватая семга. А ленивая волна нет-нет, да и выплеснет на берег драгоценный янтарь морского ладны. Да чего же были красочно раскинуты эти края. Еще со времен тишайшего царя Алексея стоят в непролазных дебрях шатровые церкви, где великолепные кубки. И ни одного гвоздика не найдешь в срубе. Только топорик, только глазок, только расчет русского разума. А в тонком золотистом зное, обступив дорогу в лесу, звучно стонут на ветру столетние сосны. Красные. Смоленый, пахучий. Глухо на тракте, ведущем от поморья до станции Обозерской. Изредка пройдут тихо переговариваясь англичане. Огненная рысь, спрыгнув с дерева, перемахнет через тракт и снова взовьется на дерево. Одинокая волчица, высунув язык и волоча по земле тяжело отвисшие сосцы, бежит куда-то по своим лютым волчьим делам. Грузовичок Фиат ведомый поручиком белой армии, ревкнет на волчицу клаксоном. Зверюга оскалит желтые зубы, и нехотя, не сразу, свернет с дороги, уступая машине. Везли когда-то этим трактом дань московским царям. Белых кречетов и следу прозрачную, рассыпчатый кемский жемчуг и серебро кийское, зеленый камень от печенги и тайно удовые кости самцов моржей из коих делали потом царям до да боярам торжественные посохи. С этими посохами влача роскошные бармы принимали московские государи и наземных послов. Как давно это было! Теперь проехал по этому тракту посол архангельского правительства Марушевский. Возвращаясь от бароны Маннергейма, в кармане его френча шуршал свежий выпуск «Мурманского вестника». А в газете – Черным по белому сказано было следующее. Финляндское правительство охотно идет навстречу многим начинаниям русской государственной власти. Генерал Марушевский свиделся с генералом Юденичем и имел с ним продолжительные беседы. Удалось установить полный контакт между Северной областью, Финляндии и Северо-Западным фронтом. Вообще, генерал Марушевский вернулся из своей официальной поездки в очень бодром настроении. Может, оно и так. Но от бодрого настроения не осталось и следа. Едва Владимир Владимирович въехал на пустынный поморский тракт. Этот тракт его напугал. Да и было от чего испугаться. На всем пути, от Онеги до Обозерской, Марушевский прокатился, как по выставке. Большевики разукрасили белогвардейский тракт такими лозунгами, такими плакатами, что хоть глаза не открывает. В пыли дороги лежали прокламации для французов, уже отбывших во Францию. А к белым солдатам обращались даже скалы. И всюду деньги, деньги, деньги. Просто пачками лежали деньги. Керенки, моржовки, шпалы, чайковки. В кого ты стреляешь? Прочел генерал на выступе горы. Бросай винтовку и иди к нам. Мы будем вместе бороться за свободу. Марушевский проехал через тракт и все. Больше уже никто здесь не проехал. Случилось? Невероятно. Отбивка. Лучше всего сушить солдату портянки на рогах у коровы. Стоят белые солдаты в деревне Чукуева. Это неже. Тут густые травы на пожнях. Вкусен тут воздух, как масляный. И брызжет малиник в окна. И пахнет парным молоком и анисом. Мычат, затяжелев коровы, шатаются солдаты от первача, от краткой фронтовой любви на задворках. Кружит головы анисская ярь, закит молоко в траву теплой парной струей. С ума можно сойти в такие дни. Исходили, сушат портянки на коровьих рогах, а по реке, кувыркаясь через камни, текут молевые бревна. Где-то там, у города Онеги, вот уже вторую сотню лет жадно хватаются за балансы англичане и грузят на свои корабли. Звонко кричат пилы, разрезая балансы на стандарты, ровные пахучие доски. Вовсю работает британская компания «Вуд». А здесь, в Чукуеве, рота солдат «Вторая», полка «Пятого». Славен выпивкой и пляской, расшиперенным ротком. Полк выходит за лихватской, про него мы и споем. Полк как полк. Но вот в полночь ползет по катушкам телеграфная лента. А в конце ее примечание весьма грозное. Эту ленту вырви из аппарата, унеси с собой или уничтожь. Унтер-офицер Щетин рвет ленту на куски. Пошли, — говорит. На площади села. Митинг. Первый митинг за эти годы. Сообща решено. Взять Онегу и отдать город Красной Армии. Тады простят. Голоса. И начался марш. Беспримерный марш суворовских времен. Отсюда до Онеги 125 верст. Это по кочкам, да через гать. А времени ждет. Надо успеть, пока англичане не опомнились потонули за лесом крыши Чукуева, одну версту отмахались песнями. Воевал в войну германскую, на японской был в войне, а за власть свою крестьянскую повоюю я вдвойне. Веселее, ребята!» – орёт щетин. «Эх, яблочка да ты хрустальная, революция да социальная! Эх, яблочко, да наливается, пролетари всех стран соединяются!» Лес. Лес, лес. Пять верст чепуха. Впереди Клещева. Батарея Макленовских пушек глядит из-за плетни на подходящих. Но унтер-офицер Сетнин спокоен. В кармане лента, подписанная Сергеем Подлясовым. Вот он, Сережа, милый друг. Уже машет. У нас порядок. Идем с вами. В следующей деревне к ним пристали пулеметчики. Люди давно скинули сапоги, распахнули мундиры. Жарко. День к закату, а впереди еще долгий путь. Сколько они прошли? Это еще не ясно. А вокруг одно. Лес, лес, лес. Песен уже не поют. Устали. Проклятое комарье облаком висит над колонной восставших. Про голод забыли. Клонит сон. Хоть бы прилечь. Но нельзя. Марш, марш, солдат. Молча шагают люди. Широко раскрытые рты. Жадно пьют медвяный запах сосны. А на губах гнус. В ушах стон от комариного нытья. Винтовка тянет вниз к земле. Приляг, солдат. Нельзя. Марш, марш, марш. Кажется, прошли сорок верст. Громадный кетерев сорвался с ели, пролетев в ночи, оцарапав крылом лицо трубачу. Ночная паутина облепляет лица солдат, И вот... Просвет. Марш, марш. Ночь прочь. До Неги еще шестьдесят. Через кочки и корневища катят пушки Маклена. трахтят по камням трескучие кольты. Люди уже шатаются, как тени, но все идут, идут. День горит над ними пожаром. Трещит сухой мох на полянах. Только бы не сесть, только бы не упасть. Не отставай, распухшим ртом кричит Щетинин. Глаза унтера обводят колонну. Марш, марш, марш, вперед! Еще вчера они трепались с девками, сушили портянки на рогах коровы. Еще вчера полковой священник заводил для них граммофон, выставляя в окно избы трубу, грохочущую басом шаляпина. А мы, кто стал кусаться, тот час давай душить. Потно, кисло сейчас и сермяжно. По-русски табачно и хмарно вышелу не усталых солдатских тел. Ряд? Зарядом. Взвод за взводом. Вперед. На негу. Даешь город. Когда отмахали сотню верст, стали падать. Падали, взмахнув руками, как вещи птицы крыльями. И рушились на теплые мхи с плотно закрытыми глазами. Остальные шли мимо. Слепо и глухо, словно чужие. Ибо знали. Не поднять. Пусть выспится и нагонит. До Неги пятнадцать верст. 110 осталось позади. Ну же, солдат, давай, давай! Уже потянуло беломорским шалоником от соловков. Солью и рыбы задышали солдатские ноздри. Падали, падали, падали. На марше, на марше, на марше. Тут из лесу вышли к ним красные партизаны. И ничего не спрашивая, примкнули к восставшим. Пошли рядом. Товарищи! Голос из головы колонны. Море! Щекинин упал и снова встал. Сережка, сказал Подлясову, у тебя часы, глянь. Сутки, прохрипел тут, сутки, как вышли из Чукуева. За одни только сутки 125 верст. Это по-суворовски. Сходу, не задерживаясь, взяли лесопильный завод британской компании. Тихий мир провинции разбудили выстрелы. Вдоль соборного проспекта шагали белые солдаты с красным знаменем. Из буфета городской читальни, попивая пиво, на них обалдел, глядел английский комендант города. Здесь они захватили трофей: 6 орудий, 110 пулеметов. Восемь самолетов, три парохода, пятнадцать тысяч винтовок и шесть миллионов патронов. Все это они отдавали в дар Красной Армии, как искупление. Пройденные версты остались за спиной. И солдаты уже спали там, где их застал сон. Разбросав черные пятки посреди дороги, уснул подлясов. Щитинин нашел в себе силы добраться до телеграфа. «Кто из красных против Онеги?» Спросил он. «Товарищ Убаревич!» Подсказал телеграфист. Голова падала на грудь. Щетин диктовал шепотом. «Мы, восставшие солдаты Белого полка, мы клянемся, что вместе с вами доведем до конца начатое дело. Да здравствует социализм, да здрав...» «Кто подписал?» – спросил телеграфист. Щетинин не ответил. Он спал, лежа грудью на конторке. Отбивка. Когда-то генерал Скобелев говорил своим солдатам-рыцарям в белых рубахах. «Запомните, 30 верст только приятно, 60 уже неприятно». 90 – это тяжело, а 120 – крайность. Они прошли 125 верст. Это была крайность, вызванная революцией. Теперь армия Миллера после захвата красными войсками Онеги теряла сухопутную связь с Мурманом. 6-я армия через Онегу открывала новый фронт. фронт открывающий Архангельск. Онега и Поморье места прекрасные.